5.2. Общая характеристика природных ресурсов. Природные ресурсы – это элементы или результаты функционирования природных систем, которые не созданы трудом человека, существуют независимо от него, но в той или иной мере используются человеком в разнообразных целях – физиологических, бытовых, производственных, или могут быть вовлечены в его деятельность в будущем. Различают природные условия и природные ресурсы. Природные условия создают возможность для деятельности человека. К ним относятся солнечное излучение, внутреннее тепло Земли, географическое положение, рельеф, климат, осадки. На определенной ступени развития производительных сил природные условия становятся ресурсами. Страница 60. -я. Например, солнечное излучение, ветер, морские приливы, внутреннее тепло Земли начинают применяться в качестве источника получения энергии. Природными ресурсами являются те силы природы, которые могут быть использованы в производственной и непроизводственных сферах. Природные ресурсы классифицируются по характеру использования, реальные, которые вовлечены человеком в производственный процесс, земля, недра, потенциальные ресурсы, которые в настоящее время не используются в полной мере, лучистые энергии Солнца, морские приливы энергии ветра, как правило, Природные ресурсы являются сложными или комплексными, то есть состоящими из нескольких элементов атмосферный воздух, почва, вода, руда. Человек, воздействуя на природные ресурсы, включает их в производственный процесс. С этой точки зрения ресурсы разделяются на исчерпаемые, неисчерпаемые, заменимые и незаменимые. Исчерпаемые – это такие ресурсы, которые на каком-то этапе производственной деятельности могут быть полностью исчерпаны. Они, в свою очередь, могут быть разделены на три категории – невозобновимые, относительно возобновимые и возобновимые. Невозобновимые природные ресурсы после полного использования их человеком возобновить невозможно. Возобновимые – это естественно восстанавливаемые ресурсы в ходе природных процессов. По-другому, это воспроизводимые природные ресурсы, когда человек искусственно поддерживает на общественно необходимом уровне тот или иной вид растений или животных. Относительно возобновимые – это почвы, леса и прочее. Например, для возобновления разрушенного слоя почвы в 2,5 см природе требуется 300 тысяч лет, а для слоя в 18 см – 2,7 тысяч лет. Сокращение тех сроков способствует использованию достижений науки. Неисчерпаемые природные ресурсы состоят из трех групп. Космические – солнечные радиации, морские, приливы и отливы, климатические, атмосферный воздух, энергия, ветра, водные. Заменимые – это ресурсы, которые можно заменить другими, экономически более выгодными. Например, постепенная замена минеральных топливных ресурсов, атомной и солнечной энергии. Страница 61. Незаменимые. К ним относится атмосферный воздух, имеющий в своем составе О2, co 2 и другие, питьевая вода, а также генетические ресурсы, виды живых организмов. В экономическом плане природные ресурсы выполняют роль средств труда, предметов труда и условий жизни человека. В качестве средств труда выступают в основном биологические ресурсы. Главные природные ресурсы необходимы для существования людей. От средств труда, созданных человеком, они отличаются рядом признаков. Ежегодно без участия человека, продуцируют биологическую массу, объем которой сильно колеблется под влиянием погодных условий, незаменимы, то есть не могут в настоящее время быть воссозданы человеком, ограничены, следовательно, не могут быть беспредельно увеличены, не перемещаются в пространстве, в процессе эксплуатации не снашиваются и не уменьшают полезных свойств, но подвержены условиям производства. Как предмет труда, природные ресурсы выступают в качестве источника сырья и, по сравнению с другими предметами труда, также имеют ряд особенностей. Сложны по составу и структуре, что требует их комплексного использования. Во многих случаях ограничены, поэтому необходимо их рациональное использование. Взаимозаменяемо, что дает возможность снижать дефицитность отдельных видов сырья. Получение из них сырья требует больших капитальных затрат и нередко связано с серьезными нарушениями окружающей среды, неоднородное по составу, структуре и качеству, что оказывает большое влияние на эффективность труда по их использованию.